Глава 10. Хотя розочки волновались из-за присутствия гостей, ещё больше они переживали из-за самого практикума. Всё же люди, настоящие живые люди это такая ответственность. Вдруг не справятся, сделают только хуже. Но оказалось, что нервничают они напрасно. Наверное, чтобы не расстраивать высоких гостей, а может быть, из-за того, что это был первый практикум в больнице. Пациентов для выпускниц подобрали совсем несложных. И даже разместили их в отдельной чистенькой палате девять больных лежали на кроватях застеленных белоснежными простынями и судя по напряжённым лицам никак не могли взять в толк что происходит беззубый мужичонка всё ощупывал свою бороду и удивлённо качал головой что случилось голубчик ласково спросил его главный лекарь что беспокоит беспокоит меня господин Что борода такая мягкая? Ну, ну, борода это не самый важный орган. Улыбнулся Лекай. Почему же, как ты думаешь, она сделалась мягкой? Да что, а то домыть. Вымолили меня и роды в чан с кипятком же толкали. Я им кричу: "У меня брюхо болит, а в шее нет. Всё равно же толкали". Лордa приснул от смеха, даже лорд Конер усмехнулся. Розочки старательно кусали губы, чтобы не хихикать, ведь это так вульгарно. Хорошо, голубчик. Вылечим мы твоё брюхо. Кого же посоветуете, профессор? Обратился он к профессору Алибо. Какая из ваших учениц справится? Не сомневаюсь, что любая, скинул подбородок преподаватель. Алана, рискнёте? Не переживайте. Я отслежу каждое ваше заклинание и не дам навредить пациенту. Побледневшая Алана тем не менее расправила плечи и приблизилась к мужичку. Остальные же, наоборот, отошли на несколько шагов, чтобы не мешать. Больной из-под лобья взглянул на будущую магиссу. Что ты, милая, совсем девочка, а не у кокошеш старого бурсу? Алана ничего не ответила. Она просто не услышала вопросы, сосредоточившись на лечении. Сначала, как учили, попыталась нащупать болезнь. Её тоненькие пальцы перебирали воздух, будто плели невидимое кружево. На лбу выступили капельки пота. Старый бурсав взхрапнул. Целительница погрузила его в глубокий сон. Все, кто обладал магическим зрением, видели, сейчас как рвётся, подчиняясь заклинанием тёмная материя, окружившая больного плотным коконом. она истончалась и разлеталась паутинками. "Готово", прошептала воспитанница. "Готово?" недоверчиво приподнял бровь главный лекарь. "Избавила беднягу от язвы желудка одним махом?" "Подтверждаю", вышел вперёд профессор. "А как иначе?" подала голос госпожа Амафрея. "Выпускницы института не зря пользуются таким спросом". Конечно, эти слова были обращены к лордам, хотя они и так остались под впечатлением. Лорд Ханг и лорд Артур в полголоса обсуждали что-то, бросая на Алану заинтересованные взгляды. Только по бесстрастному лицу лорда Коннора невозможно было догадаться, о чем он думает. «Теперь я», — опомнилась Вертрана, «а то, так глядишь, лорд Ханг уплывет к Алане». «И я». «Нет, я». «Разрешите мне попробовать». Тихо, тихо, девочки, уризонила их богомолиха. Как вы себя ведёте? Все покажут свои силы. Для каждой подготовлен пациент. Вертрана не досталась девчушка с больным ухом. Вылечить молявку оказалось не трудно. Сложней всего было подобраться. Увидев приближающуюся к ней магиссу, девочка разрявелась басом. Да что ты, маленькая, не бойся. Всё хорошо. Тебя как зовут? Меня Вертрана дай-ка я посмотрю твоё ушко. Но заговорить зубы молявки не удалось. Она вдруг соскочила с постели и бросилась на утёк. Далеко не убежала, забралась под кровать бурсы, но и Вертрана не растерялась. Бухнулась на четврёньки и заползла следом. Когда появилась снова с девочкой на руках, та была уже полностью здорова. Верта лишь кончиками пальцев прикоснулась к мочке уха, и воспаление прошло. Хохотали все: и лорды, и розочки. И профессор, и даже богомолиха и директриса. Только лорд Конер не смеялся и смотрел на запыхавшуюся Вертрану с искучающим презрением. Не прошло и часа, как все пациенты выздоровели. Конечно, и случаи были несложные, но и профессор Алип выглядел довольным, гордился ученицами. "Да вы нам так всех больных вылечите", пошутил главный лекарь. "Да разве бедноту вылечишь?" скривилась госпожа Амафрея. Они ведь плодятся как тараканы и мрут от всякой заразы. А теперь прошу всех в мой кабинет на чай. Поспешил заполнить неловкую паузу главной лёгкой. Чай пили стоя, обступив небольшой круглый стол. Розочки разрумянились и без конца улыбались. А Вертрана вдруг подумала, что ей очень по душе такая жизнь. Вот бы каждый день делать что-то нужное, правильное, а потом торопливо, без всяких церемоний. пить обжигающий чай с обычным хлебом и чувствовать, что живёшь не напрасно. Что же, уважаемые гости, как видите, вы можете не волноваться за своё здоровье, когда рядом такие помощницы, как Кетнича богомолиха. Кстати, может быть, кто-то из вас и сам готов отдаться в ручки нашим прекрасным магиссам, подхватил профессор Лорд Конер поставил чашку на стол и как будто собирался что-то сказать, но лорд Ханг его опередил. Да, готов. Решительно взял в руку нож, оставленный на столе, и резанул ладонье. Ах, вы такой смелый, такой отважный! Розочки окружили юного лорда, точно тот был героем, вернувшимся с поля боя. Лора выхватила кружевной платочек и поскорее обернула раненую руку. Верь, рана не отставала от товара. так же, как и все, не отводила взгляда от лорда. «Разрешите мне вылечить вас?» – умоляли ее глаза. Лорд Ханг наслаждался вниманием, медлил, выбирая целительницу. В конце концов, благосклонно кивнул Дейзи. «Попробуй ты, голубушка!» А та и рада. Ладонь гостя вспыхнула голубоватым сиянием. Дейзи расстаралась не на шутку, применила к небольшому порезу заклинание, годившееся для смертельных ран. Столько силы выплеснула, что побелела и едва удержалась на ногах. А лорд даже не понял, что его вылечили ударной дозой магии. Так тебе и надо. Разсердилась Вертрана, расстроенная из-за того, что лорд Ханг выбрал не её, но тут же устыдилась. Лорд Ханг поднял руку, показывая тонкий белый шрам. Лорд Артур зааплодировал. Это несомненно очень интересно. Медленно произнёс лорд Конер: "Я уверен, дорогой господин Отгер, что вашей помощнице придётся ежедневно спасать вас от порезов. Вы ведь уже начали бриться. Так да тем более. Однако я хочу предложить задачку посложнее". Он обвёл взглядом притихших выпускниц и остановил его на лице Вертрана. "Ты поможешь мне?" Лорд Конер не спрашивал, он приказывал. Ничего не оставалось, как кивнуть. Он вынул из кармана флакончик размером с фалангу пальца, в котором переливалась ярко-красная жидкость. Яд Расара убивает в течение 10 секунд. Все присутствующие в кабинете ахнули и невольно отшатнулись. Зачем так рисковать, дорогой лорд? воскликнула госпожа Амафрея. Рафиес, страхуйте! крикнул главный лекарь. Не обращая внимания на возгласы, Лорд Конер откупорил флакон и вылил его содержимое в рот.